Глава четвёртая Лето 1978 года стало, пожалуй, самым странным в моей жизни. Великий Кормчий уже года два как умер. Старая коммунистическая гвардия, так называемая «банда четырёх», прекратила своё существование через несколько недель после смерти Мао, оставив вакуум власти. Его заполнил реформатор Дэн Сяопин, решивший бороться с эксцессами культурной революции и модернизировать экономику, переведя её на более рыночные рельсы. Дэн начал в открытую заигрывать с США, и этот факт сильно озадачил многих из тех, кто родился после революции 1949 года. Для них США были ничем иным, как демонизированным врагом, брюхом зверя, оплотом всемирного капитализма, потребительства и коммерции. Местом, где подлинный человеческий дух сворачивается в трубочку и угасает перед всемогущим алтарём доллара. Бывшие враги становились союзниками, а бывшие союзники — врагами. До того Китай помогал Северному Вьетнаму в войне против американцев — Теперь же, когда Вьетнам выступил против Камбоджи, китайцы готовы были обратить своё оружие против него. На границе сосредоточивали войска. Мир вращался вокруг всё менее устойчивой, содрогающейся оси. То, что вчера казалось незыблемым, вырывалось с корнем. То, что виделось абсолютно прочным, таяло в сладком настое странного воздуха того лета. Кроме того, создавалось впечатление, что взрослые, бастионы серьёзности и уверенности в себе, тоже лишились руля и дрейфуют в неведомом направлении. На устах у всех были разговоры о предстоящем в конце лета визите. Бжизинский, старший советник американского президента Джимми Картера по вопросам безопасности, должен был посетить несколько крупных китайских городов и провести там встречи с Дэном. На улицах шёпотом говорили о сближении двух стран. В нашем городе армия уже взялась за дело. Военные убирали бездомных с улиц, по которым должен был проехать кортеж американской делегации. Мы, дети, воспринимали происходившее иначе. Для нас это были некие вихрения, которые определяли фон нашей жизни, но затрагивали её лишь изредка. По ночам до нас доносились голоса родителей. Они напряжённым шёпотом что-то обсуждали. Соседи собирались кучками в коридорах и произносили слова, которые нам в нашем возрасте ещё было не понять. Но для меня и моих друзей лето это стало не просто далёким рокотом великих потрясений, происходивших во взрослом мире. Мы чувствовали, что воздух наполнен статическим электричеством. Видели багровые сполухи на горизонте как оно бывает перед тем, как небо окончательно потемнеет к ночи, и было ясно, что наши жизни изменятся тоже. Ибо лето это стало не просто временем года, а мостиком между детством и отрочеством. Некоторые из нас уже вступили в переходный возраст. У Фаня, который по поведению оставался совсем ребёнком, на верхней губе появился кудрявый пушок, до которого все мы восторженно дотрагивались, а Фань в ответ попискивал и хихикал. Красивое лицо Джена стало худощавее, угловатее, а когда он говорил, с прежней уверенностью, голос звучал хрипловато. А Алам к великому её смущению отправляли в женскую школу в Гонконге, и она из-за этого страшно переживала. В Гонконг через месяц должно было переехать всё её семейство. Она из всех нас была самой тихой и поначалу никак не комментировала новости. Но в один прекрасный день ни с того ни с сего плюнула на землю, обругала своих родителей, обозвав их «бэнь-дань». Это переводится как «глупые яйца» и звучит не так уж неприлично — Но дело в том, что если китайцы упоминают в разговоре яйца, они всегда хотят уязвить собеседника. Глупые яйца, плохие яйца, черепашьи яйца. Мы все дружно моргнули от изумления. Я впечатлилась. Алам бросила на нас вызывающий взгляд, а потом тихо произнесла. «Они у меня Чун Ян Мэй Вай». Это в определённом смысле шокировало нас даже сильнее, чем бранные слова. Этой фразой Аалам оскорбила своих родителей. Выражение означало, что они — лезоблюды и предатели, пляшущие под дудку иностранцев. Слова эти иногда произносили, но никогда применительно к родственникам. В те времена даже дети умели проявлять осмотрительность, ведь ты же никогда не знаешь, кто тебя может услышать. И Алам вдруг залилась слезами. «Мне кажется, мы всё поняли». Внезапная вспышка ярости стала прикрытием беспомощности и страха. Родители увозят её из родного дома, она никак не может этому помешать. Мы сгрудились вокруг и тут же дали друг другу клятву, что доберёмся до Гонконга, причём передвигаться будем ночами, отыщем школу, где будут удерживать Алам, и вызволим её оттуда. Мы стали придумывать разные способы. Спустимся на парашютах на крышу или устроим подкоп, в любом случае, Аллам должна помнить, что мы снова соберёмся вместе, и ничто не сможет нам помешать. Вряд ли она верила в это сильнее, чем мы. Но сам этот сложный заговор показался нам штукой интересной, так что слёзы на её щеках быстро высохли под напором теплоты и самозабвенности детского смеха. Мне кажется, мы так сильно сочувствовали Алам ещё и потому, что нечто подобное происходило с каждым из нас, Да, не в такой степени, но скоро лето закончится, и мы все пойдём в разные старшие школы. Никто из нас не знал, что его ждёт в будущем. Новый жизненный этап растаскивал нас в разные стороны. Мы все это ощущали, но в то же время ещё оставались детьми и отчаянно цеплялись за своё детство. И мы сделали единственное, что было нам под силу. Единственное, что могут сделать дети в такой ситуации пошли играть в «Тинь-тинь помидор». Это такая игра, с одной стороны, очень рискованная, с другой — сулящая серьёзное вознаграждение. Район у нас был довольно обшарпанный, зато находился совсем рядом с улицей Чао-Ян. На этой благополучной улице обитали чиновники среднего звена со своими семействами. Вдоль улицы тянулись сады с ухоженными деревьями, дома с гладкими тёмными окнами, обрамлявшими уютное сияние просторных богатых помещений. Но для нас особая привлекательность этих домов состояла не только в том, что в них можно было мельком увидеть тамошних детишек и их изумительные игрушки, но ещё и в том, что в некоторых стояли домофоны. То были времена до компьютерных игр, по крайней мере, в Китае. Собственно говоря, в нашем районе и телевизоры-то имелись не у многих. Для нас — детишек — домофон обладал особой привлекательностью. Можно нажать кнопку, что-то сказать, и сквозь треск помех услышать странный, бестелесный ответный голос. К изумлению, впрочем, быстро добавилось желание попроказничать. Как часто в детстве две эти вещи идут рука об руку. Выяснив, что нам под силу вызывать из глубин дома голос без тела, мы сообразили, что говорить в домофон можно всё, что угодно. А ещё быстро поняли, что помехи искажают голоса, и те, кто внутри, принимают нас за взрослых. Поэтому мы научились подражать серьёзным взрослым интонациям и задавать серьёзные вопросы. В этом и состояла игра «Тин «Тинь-тинь-помидор». «Я первый, я первый!» — переживал Фань. На губах его блестела слюна. Он подпрыгивал от возбуждения на одной ноге. Казалось, ему срочно нужно в туалет. «Скоро и твоя очередь настанет, Фань», — мягко произнёс Джен. И на его красивом лице показалась добродушная улыбка. «Но пусть первым попробует Дзянь, а у тебя потом лучше получится». Фань просиял, продолжая подпрыгивать от возбуждения. Цзянь не только ловчее всех делал бумажные самолётики. У него ещё был особый дар изображать самые разные акценты. Он умел говорить на выпендрёжном шанхайском диалекте мандаринского. Мы всегда смеялись до слёз. К микрофону домофона Цзянь приблизился точно борец, оценивающий силы соперника. Даже Фань притих. Джен поднял руку, вытянул три пальца, убрал один, второй, последний — Он вел отчет, прежде чем нажать на кнопку. Мы все затаили дыхание. Добрый вечер, долетело до нас сквозь треск. Уа-да, добрый вечер, отозвался Дзень. Слова он произносил на распев, растягивал, не сразу давал им стихнуть. Молчание затянулось. Добрый вечер, повторил наконец голос, теперь с некоторым напряжением. Я могу вам чем-то помочь. Уа, да! Я тут очень надеялся, что вы уа, будете так любезны. Я, понимаете ли, ищу тинь тин Два последних слова Цзянь произнес совсем неразборчиво. Простите, кого вы ищете? тинь тин Прошептал он, прижав губы к микрофону. Как вы сказали, дин динь Нет, я сказал. «Тинь-тинь!» — голос вернулся, в конец озадаченной, просительной, с ноткой отчаяния. «Тинь-тинь!» — настал момент кульминации. Цзянь выкрикнул в микрофон безумно и пронзительно. «Тинь-тинь! Помидор!» Изумлённое бульканье на другом конце потонуло в нашем оглушительном хохоте. «Этот номер мы уже проделывали сто раз» и каждый раз смеялись до упаду. И только потом мы услышали, как открылась дверь, и тут же раздался гневный вопль. Улица была довольно длинной, дверей с домофоном на ней хватало, но цели свои мы выбирали без всякого умысла или системы. Да, мы использовали разные акценты и разные голоса, но это совершенно не исключало того, что в этот дом мы явились далеко не в первый раз — И кульминацией нашего появления всегда был этот довольно глупый вопль «Тин — «Тинь-тинь, помидор!». Видимо, именно этим и объясняется то, какая волна гнева последовала сразу за нашей развязкой. Судя по всему, тот, до кого мы на этот раз докопались, в недалёком прошлом уже натерпелся от наших проделок. Мы увидели крупного мужчину в больших трусах и развивающемся халате — Он выскочил из-за двери с громким рёвом. Голый живот его колыхался от ярости, которую одновременно пытался усмирить его мозг. Гнев его был кипящим. Слова вылетали с таким неумеренным негодованием, что сложить их в связные предложения не получалось. «Сволочи! Сволочи сраные! Грёбаные сволочуги! Сраные черепашьи яйца!» Мы будто приросли к месту. Вряд ли кто из нас раньше видел, чтобы взрослый человек так вот слетал с катушек. При этом в колышущемся животе было что-то странно притягательное. Тем не менее, через секунду до нас дошло, что всё это происходит на самом деле, и мы сорвались с места. Фань, как всегда, оказался медлительнее других. Он с зачарованным любопытством посмотрел на своего обидчика и только потом припустил за нами вдогонку, но с некоторым отставанием. Упал, ободрал колено. Это, впрочем, ничего не меняло, потому что мужчина, хотя и продолжал орать, но застрял у металлического забора своего сада. Он поливал нас грязью, ухватившись за решётку. Уже стемнело, вряд ли он станет нас преследовать. Тем не менее Фанни разревелся. Полагаю, что сам обидчик не так уж его напугал, да и боль в коленке вряд ли очень ему досаждала. Скорее всего, он испугался того, что его сейчас бросят. Джен остановился и пошёл обратно. Нагнулся, помог Фаню встать. Я заметила, что из ноздри у Фаня свисает длинная сопля. Джен, похоже, этого не видел. Гадость какая. Дзынь стоял со мной рядом и смотрел на двоих товарищей. Выражение лица у него было холодное, взрослое. Говорил он чуть слышно, почти против воли, явно обращаясь не ко мне. Джен пытался поднять Фани с земли. Слов мне было не разобрать, но я слышала его голос, мягкий, терпеливый. Хотя я сама обычно не испытывала никакой радости от вида Фани, тут мне стало досадно. «Он упал, и он неуклюжий, но это не его вина», — прошипела я Дзыню. Он будто вернулся к реальности и посмотрел на меня так, словно только что заметил моё присутствие. «Я не про Фаня говорил», — произнёс он. «Я говорил про Джена?» Он отвернулся. Ответ его меня озадачил, потому что, хотя в нашей компании и случались перепалки, Джен всегда был выше этого. Он был и хорош собой, и добродушен. Никому из нас и в голову не приходило его критиковать. Я не знала, как ответить. Фань продолжал тихонько всхлипывать. Мы инстинктивно обступили его со всех сторон. А лампа смотрела на ссадину, красневшую у него на коленке сквозь полумрак. «Ух ты! Какая у тебя рана красивая!» Фань перестал плакать, глянул на неё недоверчиво, моргнул. «Честное слово!» — улыбнулась она в ответ. «У тебя будет совершенно потрясающий шрам!» Остальные присоединились к ней, отвешивали ссадине комплименты. И вот толстощекий мальчишка снова заулыбался. «А вы как думаете, чего этот старый пень так разорался?» — спросил Цзянь. «Ну, может, он сидел на горшке, как раз собрался покакать, и тут звонок. Он встал и, ну, не успел закончить», — задумчиво предположил Джен. «Фу!» — ответили мы хором скандаля, что Джен, отличавшийся изысканностью речи, придумал такой тошнотворный сценарий. «Надо отдать ему должное». Он сразу вскинул руки, признав поражение. «Ну чего?» — беспомощно осведомился он. К сожалению, в ответ посыпались самые разные предположения. А может, когда мы позвонили, старый Пейн целовал в засос свою восьмидесятилетнюю беззубую жену? Или соскабливал волдыри со своих вонючих ног? Или мучил в подвале таких же детишек, как и мы, потому что они не успели сбежать? Каждый сценарий а были они один фантастичнее другого, порождал волну смеха. Старикан с его колышущимся животом и безумной яростью превратился в чудовище из сказки, которые мы общими усилиями смогли одолеть. Мы так и нежились в лучах нашего общего триумфа. «Нужно... нужно ещё раз ему позвонить. Сходим туда в этом месяце. И в следующем, и ещё через месяц», — предложил Дзянь, которого так и распирала от энтузиазма. Мы выразили своё единодушное согласие и едва расслышали слова «Алам». Она произнесла их тихо, но они до нас долетели. А меня через месяц здесь уже не будет. Тут же и восторг и возбуждение схлынули. Мы почувствовали взаимную неловкость. Никто не знал, что сказать. «Алам» покраснела от досады. И тут вдруг слово взяла я. Нужно придумать что-то еще поинтереснее до отъезда Алам. Она взглянула на меня с удивлением. Я поймала и удержала ее взгляд. Остальные тоже смотрели на меня. И если в обычном случае мне было бы очень неприятно, на сей раз меня поддерживало чувство собственной правоты. А ведь Бжизинский приедет еще до отъезда Алам, верно? Да, и что из того? Негромко спросил Джен. «Ты что, не понимаешь?» — запальчиво ответила я. «Неужели твои родители про это не говорят? Считается, что все должны сидеть по домам. В тот вечер, когда машины будут проезжать мимо, выходить никому не разрешается. Правительство запретило. А мы тогда...» «Тогда...» Все смотрели только на меня. Я чувствовала их общее возбуждение. Слова мои сжались, усохли до настойчивого шёпота. «А мы...» «Выйдем! В последний раз! В последний раз перед отъездом Алам! Увидим кортеж!» Я умолкла. Но никто не отвёл от меня взгляда. Вид у них был встревоженный, однако я чувствовала, что их разбирает предвкушение. В таком возрасте это ощущается отчётливее. На миг мы стали одним человеком. «Да, давайте попробуем!» — воскликнул Дзянь. «Даже Дзень Поглядел на меня так, будто его это впечатлило. Вряд ли Фань до конца понял, о чём речь. В итоге все мы обернулись к Джену. В таких вещах последнее слово всегда оставалось за ним. Он призадумался, потом улыбнулся. «Да», — сказал он, — «давайте попробуем». Несколько секунд мы молчали, словно заключили безмолвный пакт. Пересекли черту. «Мы?» Каждый из нас были потрясены тем, на что себя обрекли. В мрачных летних сумерках что-то внезапно переменилось. Да, это была скорее игра, но именно она заставила нас объединиться в этом серьёзном связующем молчании. Причём в той точке, в которой жизни наши должны были разойтись в разные стороны. И таким торжественным оказался этот момент, что не было ни смешков, ни шуток, ни слов. Вместо этого мы двинулись к дому, в молчании. Группа наша становилась всё меньше, и мы кивали друг другу, всякий раз, как кто-то сворачивал в ночь. Остались только мы с Дзинем. Я была так поглощена тем, что сама же и придумала, что даже не заметила, что нас теперь всего двое. Почувствовала на себе его взгляд. Бледность кожи, странная неподвижность застывших глаз на лице выражение тихого превосходства. Меня в очередной раз поразило, насколько же он отличается от всех нас. Возбуждение, необходимость действовать — всё отхлынуло, оставив за собой усталость, раздражение, ворчливость. Хотелось затопать ногами, как делал по вечерам мой братишка, когда ему случалось перевозбудиться, но он всё равно отказывался засыпать. Дзинь в тот момент показался мне особенно противным особенно надменным. Будь он моим младшим братом, я вытянула бы руку и ущипнула его за обе щеки, чтобы исторгнуть у него поток беспомощных слёз. Но со сверстниками я не была такой смелой. Кроме того, что-то в Цзине меня сильно смущало. Его отстранённость, обыденность его презрения. Он, единственный из всей нашей компании, не до конца в неё вписывался — И при этом в нём чувствовалось некое безразличие, которое выводило меня из равновесия. Он всегда был спокойным, уверенным в себе. Я почувствовала, как напряглось всё тело. Мы почти дошли до моей улицы. Хотелось нахамить Зиню, стереть с его губ вечно играющую там лёгкую ухмылку. Но мне было не воплотить своих чувств в слова. Кончилось тем, что я повернулась к нему и заставила себя рявкнуть — «Ты какого хрена наплёл мне всю эту чушь про этих мёртвых младенцев, которые в дым обращаются?» Дзинь вздрогнул. Похоже, эта вспышка ярости очень его удивила. Я на миг почувствовала глубочайшее удовлетворение. Он посмотрел в землю, потом опять на меня задумчиво. «Просто, видимо, хотел увидеть...» «Что увидеть?» «Увидеть, поверишь ты или нет?» «Ну, и ты поверила». Он слабо улыбнулся, свернул, зашагал к своему дому. Я открыла рот. Закрыла снова. Цзинь не был красавчиком, как Джен. Не умел позабавить, как умела спокойная, вдумчивая Алам. Он не блистал ни в имитации акцентов, ни в изготовлении бумажных самолётиков, как Дзянь. Не отличался добродушием, как Фань. Собственно, в нём не было ничего, что мне бы нравилось поэтому я никак не могла понять, глядя ему вслед, почему сердце моё ракочет от возмущения, почему я так остро реагирую на все его поступки. Начал моросить дождь. Холод струек, падавших из невидимых облаков высоко в ночи, контрастировал с мягким вечерним теплом, и к чувству усталости, которая навалилась на меня раньше, добавились первые щупальца подступающей простуды. Я почувствовала, как застучало в висках мы забыли который час. Когда я вернулась домой, на меня тут же набросилась мама. «Ты где была? Уже темно. А ты мне обещала не гулять допоздна». Я смотрела на неё, и голова гудела от нереальности этого странного летнего вечера. Слова срывались с моих губ, но мне казалось, что я слышу их откуда-то ещё. Я, наверное, просто хотела увидеть... «Что увидеть?» — едва сдерживая ярость, перебила мама. Увидеть, поверишь ты или нет. Ну, и ты поверила». Она вытаращилась на меня. Рот раскрылся от изумления. На несколько секунд она лишилась дара речи. А потом кинулась на меня, ударила по голове, вытащила в коридор, а я, как ни старалась, не могла сдержать истерическое хихиканье, которое не стихало всё время, пока мама меня била. Я мельком увидела папу за обеденным столом братишку в детском стульчике. Глаза у них были на диво одинаковые, расширившиеся от страха. Я это увидела, когда мама волокла меня мимо. Она затащила меня в мою комнату, швырнула на постель, погасила свет и удалилась, хлопнув дверью. Я чувствовала, как внутри плещется всё тот же истерический смех. Полностью одетая, я лежала на кровати, скинула туфли, посмотрела на другую сторону комнаты, где стояла кроватка брата. Он, если подумать, из неё уже вырос. Сегодня меня впервые уложили спать раньше, чем его. В детстве нет большего позора, чем когда тебя рано отправляют в кровать, потому что ты не чувствуешь особой усталости, зато совершенно уверена, что во всём мире со всеми людьми происходит что-то невероятно интересное, а ты валяешься тут в темноте, оторванная от всего и от всех. Однако в тот вечер я не ощущала досадливой ярости, которую обычно испытываешь, когда тебя уложили в кровать раньше срока. Может, дело было в том, что у меня начала подниматься температура, или в том, что я, наконец, ощутила липкую дождевую сырость в волосах. Но мне было даже хорошо от того, что я у себя в постели, что рядом тёплое одеяло, что я дома, в безопасности. Я слышала голоса родных «Мамин виск», Восторженное верещание брата, низкий, ракочущий смех бабушки, пропитанный обычным суховатым весельем. Видела, как из-под двери пробивается свет. А ещё, хотя мама на меня и сердилась, меня заливало тёплое, умиротворяющее чувство защищённости. Может, из-за тех слов, которые я сказала другим, своим друзьям, из-за моего плана на тот вечер, когда поедет кортеж. А может... Речь шла о чём-то более глубоком и важном. Об ощущении, что скоро всё изменится, причём совершенно непредсказуемым образом. Но тогда, лёжа в кровати, чувствуя, как лицо горит от маминых пощёчин, я ощущала странное благополучие. Веру в то, что бабушка будет рядом всегда, ее её тело всегда будет до отказа заполнять кресло. Она будет смотреть, как мама треплет языком, что папа измотанный и забитый, будет иногда, играя с братом, сидящим на детском стульчике, улыбаться хмурой улыбкой. А мой брат, уморительный, легко возбудимый, развязный, в итоге вернётся ко мне в комнату и, прежде чем погрузиться в сон, проворкует с кроватки моё имя. А я буду в ласковой темноте подстраиваться под ритм его нежного молочного дыхания. Я цеплялась за эти подробности, за ощущение того, что семья моя — одно целое, что они просто живут обычной жизнью прямо за дверью моей комнаты. Я слышала негромкий гул, звуки их жизни, а потом мягко в мгновение ока провалилась в сон.